Четвёртое. Радикальное воздержание от новостей. Я вас уже разбудил? Если да, то можете не продолжать чтение. Что надо сделать прямо сейчас? Гоните новости прочь из своей жизни. Устранитесь из этого потока. Радикально и кардинально. Затрудните себе доступ ко всем новостным порталам. Откажитесь от всех рассылок. Выключите прямо сейчас новостные приложения на своём телефоне. Продайте телевизор прямо сейчас, ведь в скором будущем люди, наверное, перестанут покупать такие аппараты. Исключите все новостные страницы из списков избранного на своих браузерах. В качестве стартовой страницы не ставьте новостной портал. Возьмите какую-нибудь постоянную страничку. Чем менее завлекательную и спекулятивную, тем лучше. У меня, например, стоит Википедия. В поездке и командировке берите с собой достаточно хороших книг в печатном или электронном виде. Сидя на вокзале или в аэропорту и обнаружив поблизости свободную газетёнку, не притрагивайтесь к ней. Вы ничего не выиграете, если начнёте её листать. сознательно отводите взгляд от крикливых заголовков к каким-то более интересным вещам. Да-да, оставьте газету или журнал нетронутыми, как бы соблазнительно они ни выглядели. В терминалах аэропортов частенько расставляют стенды с дюжинами бесплатных журналов. Проходите мимо, спокойно, не глядя на них. В этих журналах по большей части ничего интересного нет. Это просто разносчики рекламы. Ожидая посадки на самолёт, разместитесь где-нибудь сбоку от экрана, который закачивает в терминал очередные новости. Говорящие головы, будь то CNN, CNBC, Fox или Bloomberg. Последнее, в чём сейчас нуждается ваш мозг. Лучше займитесь работой. Почитайте хорошую книгу или глядя на суету в аэропорту, пустите свои мысли в свободный полёт. Многие авиакомпании дают пассажирам возможность бесплатно скачать газеты и журналы. Понятия не имею, почему не книги или аудиокниги на гаджеты. Не пользуйтесь этой услугой. Средства массовой информации это выгодно, поскольку улучшает статистику. даёт прирост читателей, и они благодаря этому могут дороже продать рекламные площадки. И, конечно, когда вы уже в самолёте, отказываетесь от газет, которые предлагают стюардессы. При входе в номер гостиницы вас, вероятно, будет приветствовать громкий звук с телеэкрана, и на нём вы увидите своё имя. Выключить его, пока вас не одолело искушение попрыгать по каналам Лучше всего сразу вынуть вилку из розетки. уж так вас точно не потревожит. На столике в номере, там, куда вы хотели положить свой ноутбук и спокойно поработать, почти наверняка лежит куча журналов, занимая всё свободное место. Это тоже разносчики рекламы. Отправьте их в ссылку, в шкаф. К сожалению, эту процедуру вам, возможно, придётся повторять каждый день, потому что старательные горничные и уборщицы приучены к порядку. Они станут каждый раз вынимать журналы из шкафа и раскладывать их на столе, где этот хлам будет мешать вам работать. Пожалуй, лучше запихнуть гостиничные журналы под кровать. Там их хотя бы не сразу найдут. И само собой, не заказывайте ежедневную газету, которая по утрам должна появляться у двери вашего номера. Вот такие у меня соображения на случай поездки. Если вам всё-таки хочется сохранить иллюзию, будто вы не упускаете никаких важных событий в мире, есть такое предложение. Просматривайте в достойных изданиях еженедельные краткие обзоры мировых новостей. Типа The World, The Week с краткими изложениями от Economist. Это занимает ровно 5 минут в неделю. Я так делаю. хотя частенько и без этого обхожусь при этом и прежде всего читайте журналы и книги которые не боятся показывать сложность окружающего мира и у которых для этого есть свои ресурсы в моём случае это нью-йоркер MIT technology review foreign affairs и научные приложения к economist Определенную ценность представляют и так называемые авторские полосы или колонки в газетах и журналах, где публикуют главным образом авторские материалы специалистов. Дайте шанс и новым крупным публикациям и обзорам. Наш мир очень сложен. Если при чтении книг, скажем, на 20-й странице, вы не чувствуете, как меняется ваше мировоззрение, расширяясь или вдруг обнаруживая незнакомую прежде взаимосвязи, отложите её в сторонку. И наоборот, если уже со второй страницы вы натыкаетесь на незнакомый взгляд на вещи, прочтите книгу до конца. Закончив, немедленно перечитайте её ещё раз с самого начала, сразу, не переключаясь на другую книгу. Эффективность двукратного чтения превышает эффект от одноразового не вдвое, а раз этот в 10. В этом я убедился на собственном опыте. Рекомендация читать текст дважды относится, разумеется, и к длинным статьям. Читайте иногда и учебники, и руководства. Нет лучшей пищи для ума. Обычные учебники очень питательны и дают заряд энергии. Как и учебная литература, используемая в бакалавриате. Нам всем нужна крепкая база, чтобы лучше понимать мир. Для создания и укрепления фундамента учебники особенно хороши. Пусть звучит не по-взрослому, но это так. Мы хорошо понимаем лишь то, что можно как-то связать с уже понятым. И, конечно, гуглите. Интернет полон самых серьёзных источников знаний. Разумеется, вы в своих поисках то и дело будете попадать на новостные сайты. Это не трагедия. Надо просто следить за тем, чтобы вас не опутали щупальца чужих новостных потоков, которые очень хотят привлечь ваше внимание. Вы сами должны определять, что вы ищете. Вы сами прокладываете свой путь. Не позволяйте себе подпадать под влияние Диктат средств массовой информации. 10 лет я упорно и последовательно отказываюсь от лишних новостей. Это явно влияет на качество жизни и улучшает качество моих решений. Попробуйте сами. Вы ничего не потеряете, только приобретёте